Германия, 1942 год. «Когда я начинаю рисовать, это напоминает прыжок в глубокие воды. Я никогда не знаю, заранее поплыву ли. И это именно Кандинский научил меня технике плавания. Я имею в виду, что он научил меня работать достаточно быстро и уверенно, чтобы достичь такой стремительной и спонтанной фиксации моментов жизни», произнесла Габриэль тихо. Она была напугана и раздавлена одновременно, Когда к ней в дом в Мурнау Амштафельзея нагрянул офицер СС. Он был один, что вселяло надежду на то, что это ещё не арест. Офицер зашёл в её дом на правах Сильного. Не спрашивая разрешения, сел в кресло и завёл разговор о картинах, висящих на стенах её дома. Это были полотна, не и не относящиеся, как сейчас любили говорить, к дегенеративному искусству. Те же находились в подвале этого дома, тщательно спрятанными. Габриэль Мюнтер считала себя охранительницей наследия художников-экспрессионистов, включая картины Василия Кандинского и созданной им группы «Синий всадник». И вот в её доме появляется офицер СС и начинает разговор о Кандинском. Это было страшно и больно одновременно. «Я, как оказалось, была всего лишь его ученицей», — продолжала она, стараясь, чтобы её голос не дрожал, хотя и это спорно. «Знаете, он мне говорил, что меня ничему научить нельзя» что мне всё дано от природы, и единственное, что он может, это смотреть, чтобы к моему таланту ничего не приклеилось». На этих словах она, несмотря на обстоятельства, улыбнулась. «Ну?» — офицер улыбнулся ей в ответ. «Он вас соблазнял. Вы знаете, если быть до конца честной, он был хорошим педагогом. Меня всегда поражало, что он не так, как другие преподаватели, а подробно и основательно объяснял нам всё, при этом очень уважительно относился к каждому. И да, у нас была любовь. Мы даже были помолвлены, но вот свадьбы я не дождалась. «Вы поддерживаете отношения?» — поинтересовался офицер. Перестав улыбаться, он вновь стал угрожающе страшным. «Вот, к примеру, если мы обыщем ваш дом, мы найдём его картины?» — спросил он и посмотрел на Габриэль внимательно. И не только его. Подумала про себя Габриэль, и холодок пробежал у неё по спине. Вслух же она сказала другое. «Мне это не позволяет гордость». Голос дрогнул, но это соответствовало моменту и не вызвало подозрений. Узнав о его женитьбе, я написала ему гневное письмо, где вылила всё своё возмущение. В нём я позволила себе говорить с ним, не выбирая слов и выражений. «И что же вы больше не встречались?» но ну почему же?» «В самом начале, как только он вернулся из России, он приехал сюда и хотел забрать все свои картины, что хранились в этом доме, но к тому времени я их уже сожгла», — ответила Габриэль как ей показалось очень уверенно. «Все?» — уточнил офицер, видимо, не особо ей поверив. Вот и он не поверил. «Вы, мужчины, недооцениваете обиженных женщин», сказала Габриэль, ухмыльнувшись. «Он даже стал со мной торговаться, сказал, что поделится тайной вечной жизни. Но я его и слушать не стала, просто выгнала». «Что за тайна?» — переспросил офицер, тут же забыв про картины. «Ну уж-то учёный какой-то, по-моему, наш, немец Эйнштейн, Создал формулу вечной жизни и попросил его поместить её в картину. Мол, мир не готов ещё, а формулу надо сохранить для потомков. Сказала Габриэль небрежно. И махнула рукой, показывая тем, что разговор не имеет никакого смысла. Я ещё пошутила, а почему ты её себе не забрал и сам не стал жить вечно. Ну а он ответил, что не хочет этого. Что тогда жизнь теряет всякий смысл. Что именно её конечность заставляет людей мечтать и действовать. «Тогда я ему предложила, ну, дай её тогда мне». А он говорит, что она очень длинная и запомнить практически невозможно. Потому он и вписал её в картину. «И где эта картина?» «В каком-то русском музее», — пожала плечами Габриэль. «В каком?» — едва не рявкнул офицер. У женщины от страха, казалось, отнялся язык. Ей потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя, при этом офицер очень выразительно на неё смотрел, ожидая ответа. «Ну, по-моему...» «Василий называл странное жужжащее название. Я не вполне уверена, что это вообще город Воронеж». «Воронеж?» — переспросил офицер. «Да, скорее всего», — подтвердила Габриэль. Она была очень удивлена таким интересом офицера и даже немного растеряна. «Как картина называется? Ну же!» — подгонял её офицер почти крича, что очень сбивало Габриэль. «Название картины! Он сказал вам название!» «Кораблю Мола!» — ответила она поражаясь, как это она не забыла его. Ведь Василий произнёс его лишь один раз, почти 20 лет назад. «Что ещё знаете про картину и где сейчас сам Кандинский?» — спросил офицер, что-то записывая в свою записную книжку. «Я ничего больше не знаю про эту картину. Разговор был давно, и я не придала этому значения. Сейчас же вспомнила лишь в контексте того, что Василий требовал у меня свои картины, которых давно нет. С ним же я более не виделась, клянусь». — ответила Габриэль. Когда за офицером закрылась дверь, Габриэль Мюнтер облегчённо выдохнула. Она вновь спасла свои сокровища. Картины своих друзей и любимого Василия Кандинского. Конечно же, она соврала офицеру, что сожгла их. У неё ни за что бы не поднялась рука сделать это. Это была единственная ложь в том, что она рассказывала сейчас. Этот глупый разговор о вечной жизни, который так заинтересовал офицера, действительно существовал. Более того... Она и вправду сказала Кандинскому, который просил свои картины назад, что сожгла их. Её женское достоинство было задето, и ей хотелось мести. о чем можно отомстить художнику? Только уничтожить его творения, его детей. Хотя нет, была ещё одна ложь. Габриэль до сих пор любила этого чёртова гения. Любила всей своей зараненной душой. Так любил выражаться Василий. Немцы, что касается чувств... Всё больше употребляют сердце, русские же всегда в первую очередь вспоминают о душе. Она у них болит, ноет, радуется и плачет. Однажды Василий сказал ей, что душа — это и гордость, и наказание русского народа. «Почему-то Бог дал русским особенную душу», — говорил он ей в периоды страсти. «Не знаю уж, от любви или ради испытаний, но это факт. Именно благодаря ей, русской душе, мы выходим из любых бед, хотя, бывает, и попадаем в них тоже по её вине». От воспоминания о Василии, том Василии, который любил её, а не том, что приехал 20 лет назад за своими картинами, Габриэль почувствовала её лёгкий флёр счастья. Так случается, когда приходят самые светлые воспоминания в твоей жизни. Если бы она имела возможность хоть на секундочку заглянуть в будущее и понять, какую цепочку кровавых событий сейчас запустила, то не была бы настолько счастливой. Ведь офицер, вышедший от неё... Через несколько дней направился на Восточный фронт. И что можно считать волей проведения в русский город с жужжащим названием Воронеж? Он не стал пока докладывать начальству об этом разговоре с художницей, решив, что картина, которую он добудет, будет лучше всяких слов.